фиктивные Рэдди Мэйды, Фишли и Вайса. Понимание того, что репродуцирование более соответствует человеческой субъективности, нежели продуцирование, относится к числу древнейших в интеллектуальной истории человечества. Продуцирует природа, продуцирует и человек, также живущий по законам природы, мудрец же, репродуцирует. Платон стремился к репродуцированию вечных идей в своей душе, хочет репродуцировать жизненный путь Христа. Фрейд верил в репродукцию сексуальных травм, сновидений. Швейцарские художники Фишли и Вайс репродуцируют пакеты молока, бормашины и пилы в полиуретане. Субъективность есть нечто невидимое, в силу чего она не должна и не может стать зримой, идентифицируемой и объективируемой. Именно репродукция объектов без каких-либо видимых отличий косвенно демонстрирует субъективность через отсутствие продуктивного вмешательства. При первом взгляде на точные копии простых бытовых предметов, изготовленные Фишли и Вайсом из полиуретана, лучше всего называть их репликантами, как в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Мы не замечаем никакого отличия от оригинала. Лишь при ближайшем рассмотрении зритель, быть может, поймет, что это не настоящие вещи, а искусственно созданные репликанты. Еще лучше – Если зритель знает об этом с самого начала, такое знание он может получить от художников, от их знакомых или, в крайнем случае, их каталога. Репликанты Фишли и Вайса отказывают нам в познании их внутренней природы и структуры, к которому мы, как люди научной эпохи, автоматически стремимся. Вместо этого мы сталкиваемся с поверхностью вещей, которую невозможно преодолеть, ибо за ней скрывается чистое нечто – полиуретан используемой художниками, всего лишь материализовавшаяся метафора этого ничто, ведь не случайно эти репликанты практически ничего не весят. Фишли и Вайс создают тем самым ситуацию, в которой изучение и познание не играют никакой роли, ситуацию, в которой только искусство властвует над нами. Это репродуцирование донаучного, но до философского мира, в котором доступны только две вещи – то, что можно увидеть невооруженным глазом и дополнительное объяснение способа, при помощи которого это видимое было сделано из ничего. Раньше такое объяснение можно было найти в Библии. Сегодня мы с этой целью раскрываем каталог выставки. Однако максимального непосредственного эффекта объекты инсталляции Фишле и Вайса достигают в силу своего несоответствия вполне определенным ожиданиям, присущим современному зрителю. Все мы хорошо знакомы с методом Рэдимейда. И когда мы видим выставленные в музее простые бытовые предметы, то полностью доверяем их подлинности. Мы доверяем ей в музее даже намного больше, чем самой реальности. Ведь нам известно о трудностях, с которыми метод Рэдди добивался признания, пока художник окончательно не приобрел права показывать в музее подлинные вещи, а не их изображения. С какой же стати кому-то теперь может прийти в голову идеи изображать и симулировать сам Рэдди А объекты Фишле и Вайса – это даже не столько симуляция вещей, сколько симуляция редимейдов. В реальных условиях повседневной жизни эти объекты-репликанты были бы тотчас разоблачены, поскольку они непригодны для практического использования. Их невозможно использовать. В музее, напротив, благодаря четко установленной конвенции «Редимейд» защищен от этой проверки на подлинность и пригодность. Правило созерцания искусства – Предписывают рассматривать лишь поверхность выставленной вещи. Мы не можем взять ее в руки, унести с собой или практически использовать. И именно эта конвенция позволяет симулировать радиомейды. Если мы рассматриваем радиомейды в музее, то предположение, что мы видим перед собой реальные, подлинные вещи, которые в принципе могли бы быть перенесены обратно в реальность, играет для нашего восприятия этих радиомейдов решающую роль. Радиомейт-репликанты Фишле и Вайса показывают что предположение – это, по сути, безосновательно, и мы при этом руководствуемся конвенцией, лишающей нас гарантии подлинности вещей, путь от реальности к искусству, и в методе Рэдимейда остается улицей с односторонним движением. Когда классический Рэдимейд пересекает невидимую границу, отделяющую в нашей культуре искусство от реальности, то для него, по всей видимости, остается лишь возможность пересечь эту границу еще раз, теперь уже в обратном направлении. В случае с ready-made репликантами эта граница вписана в их внутреннюю структуру. Они являются только искусством и уже не могут вернуться в реальность. Однако каким образом это влияет на наше понимание искусства? Каков смысл того, чтобы еще раз копировать копии или еще раз репродуцировать репродукции? В действительности метод ready-made сам по себе всегда есть копирование или репродуцирование повседневные вещи удваиваются уже потому, что их выставляют в музейном пространстве. Открытие Дюшана заключалось именно в демонстрации того, что художественное воспроизведение реальности в форме живописи или скульптуры излишне. Достаточно представить сам объект в соответствующем контексте, чтобы этот объект воспринимался как художественная копия самого себя. Мы можем сказать, что будничный предмет, который в реальности мы даже не замечаем как таковой, а лишь используем по назначению, в музее привлекает к себе наше внимание, приобретает для нас новое значение. Взамен прежней утилитарной ценности этот предмет приобретает таким образом новую, символическую ценность. Он становится загадочным, полным смысла мифическим. Он начинает вызывать смутные религиозные ассоциации, намекать на ритуальные функции. Короче, он начинает нести всю тяжесть нашей культуры. Он становится эротичным. Он становится чистым присутствием, он становится спиритуальным, он вызывает на сцену Йозефа Бойса. Границы между искусством и реальностью трактуются при этом обычно, в спиритуалистическом духе. Эта граница определяется посредством чисто внутреннего, духовного решения одиночки видеть вещи по-другому. Таким образом, эта граница получает мифическое измерение. Ее пересечение начинает походить на религиозное обращение, внутреннее просветление позволяющий нам увидеть всё ранее знакомое в новом свете, и всё тайное сделать предметом созерцания. Классический метод Радемейда отсылает к своего рода мистическому переживанию. Качество, судя по всему, подозрительное для Фишли и Вайса. Их стратегия, как это кажется в начале, состоит в профанировании границы между искусством и реальностью. Вещь у Фишле и Вайса становится искусством постольку, поскольку она вырезается из полиуретана. Эта дефиниция замещает прежнюю дефиницию, согласно которой вещь становится искусством постольку, поскольку она видится в свете внутреннего просветления. Но самое удивительное в этом замещении высшей духовности полиуретаном – это то, что эффект в общем остается тем же самым. Всякая практическая, повседневная функциональность исчезает, и вещь употребляется только как предмет созерцания. Впрочем, при симуляции рейдимейда или другими словами – При репродуцировании репродукции художественная субъективность обнаруживает себя еще в меньшей степени и оттого становится еще более субъективной. В таких инсталляциях Фишле и Вайса, как «Большой стол» или «Мастерская Цюрих» вырезаны из полиуретана и выставлены в сущности те же самые вещи, которые окружают художников в их каждодневной работе. В своей мастерской они используют для вырезания те же самые инструменты, которые вырезаются с их помощью можно сказать, что эти вещи сами себя создают, вырезают свой собственный портрет, переносят себя в искусство. Воля художников больше не играет здесь судьбоносной роли, как это было в классическом методе ready-made, при котором художник суверенно принимает решение, какие вещи будут возведены в ранг искусства, а какие нет. Скорее, сами вещи повторяются в качестве искусства в силу того, что они сами себя продуцируют. Этот процесс напоминает раннее видео Фишле и Вайса «Ход вещей», где вещи были предоставлены самим себе, и их собственная динамика совпадала с драматургией фильма. В более поздних работах вещи не только автономно движутся, но словно и образуются самостоятельно. Таким образом, инсценируется чисто материальный процесс, из которого, по всей видимости, элиминируется все духовное, метафизическое, глубокомысленное и мифическое. За исключением, пожалуй, доплатоновского мифа о самопродуцировании и репродуцировании физиса. В этом смысле Фишли и Вайс вновь оказываются в положении божественных креаторов, поэтому их работы заключают в себе нечто идиллическое. Мир инструментов, которые они инсценируют, кажется завершенным в себе и самодостаточным. Человек, живущий в этом мире, живет в хорошо знакомом очеловечном окружении. И это незримое присутствие человека всегда ощутимо в инсталляциях Фишли и Вайса. Вещи обнаруживают следы своего использования человеком и предстают как часть человеческого окружения. Однако человек не выступает в качестве господина этих вещей. Его деятельность не имеет внешней цели, которой подчинялись бы его инструменты и прочие вещи домашнего обихода. Так инсталляция Раунд Цюрих показывает скромную обстановку, которая могла бы быть мастерской ремесленника. Это пространство соружено не в музее, а на улице, и отделено от нее прозрачной дверью. Так что случайный прохожий, на ходу заметивший эту инсталляцию, даже не опознает ее как произведение искусства, если он не знает этого заранее. Тем более, что надпись, указывающая на эту инсталляцию, как на инсталляцию, отсутствует. Следовательно, прохожий с полной уверенностью принимает пространство инсталляции за какую-нибудь мастерскую чей хозяин временно отлучился и запер дверь. Единственный вопрос, который может возникнуть у этого прохожего. Что это за мастерская, что в ней изготавливают и ремонтируют? Но профессию хозяина установить невозможно. Цель предприятия не является непосредственно очевидной. Ответ приходит только после знакомства с другими работами Фишле и Вайса, в особенности с большим столом в Базеле где такие же или подобные вещи выставлены уже однозначно как продукты ремесленной деятельности художников, а не как их инструменты. Работа анонимного ремесленника, которого воплощает Фишле и Вайс, есть средство самопроизводства инструментов этой работы. Ремесленная работа не имеет внешней цели. Ее целью является постоянное репродуцирование собственных условий, инструментов и связанного с ними образа жизни. Здесь вспоминается понятие жизнеформы у Вингенштейна или описание способа бытия у Хайдегера. Любая деятельность описывается при этом как самодостаточное самопроизводство, которое человек, живущий в пределах этой деятельности, должен поддерживать, потому что таким образом он достигает специфической формы бессмертия через собственную ненужность. Поскольку человек здесь интегрирован в процесс, не нуждающиеся в его решениях, в его индивидуальной воле и даже в его существовании, поскольку смерть человека перестает быть для него самого радикальной угрозой. Эта угроза, напротив, приобретает остроту, когда человек вместо простого воспроизведения своего обычного образа жизни начинает стремиться к его улучшению, модернизации и ускорению, чтобы повысить его внешнюю эффективность. Поэтому и Витгенштейн, и Хайдеггер были решительными противниками современного технического мира. Фишле и Вайса тоже не устраивает современная техника, продуктов, которые мы не найдем в их инсталляциях, но в первую очередь они отвергают техническое совершенствование, которое именно в сфере искусства должно было повысить художественную эффективность и действительно повысило ее столь резко, что современное изобразительное искусство по своей скорости может конкурировать со всеми техническими средствами мира и именно благодаря методу рейдимейда. И в самом деле, что может быть быстрее, чем изменение перспективы? Только после того, как это изменение стало ведущим техническим приемом в искусстве XX столетия, современное искусство стало конкурентоспособным и экономически рентабельным. Однако Фишли и Вайс стремятся к замедлению современного искусства. Их рейдимейд-репликанты из полиуретана демонстрируют не только злую иронию в адрес мистических претензий, скрывающихся за методом рейдимейда, и не только профанирование границы между искусством и неискусством. Эти объекты являются также продуктами медленной и кропотливой работы, которая восстанавливает это струдящегося, созидающего, воспроизводящего реальные вещи художника-ремесленника. Вот только воспроизводят репликанты Фишли и Вайса уже не подлинные вещи, а рейдимейды. Репродукция традиционного художественного этоса возможна сегодня только в иронической форме. Вещи воспроизводятся не в мраморе, а в полиуретане. Но кто знает, выполняет ли репродукция традиционной роли художника у Фишли и Вайса ироническую функцию и не используется ли ирония с тем, чтобы вернуть этой роли общественное признание. Смотрите рисунок номер 5 в файле «Дополнительные материалы».